Винсент Наско сидел в итальянском кресле, украшенном вычурной резьбой и покрытом блестящим лаком. После нескольких веков регулярной полировки он приобрел необычайную прозрачность. Справа от Винса находился диван, еще два кресла и низкий стол, очень элегантный ансамбль. За ним возвышались шкафы, заполненные книгами в кожаных переплетах, которые никто ни разу не читал. Винс знал это наверняка, потому что хозяин кабинета Марио Тетранья однажды указал на них с гордым видом и сказал Дорогие книги, и совершенно новенькие, потому что никто их не читал, ни одну из них. Спереди находился огромный письменный стол, за ним Марио изучал отчеты о доходах от своих менеджеров, давал указания о новых мероприятиях и издавал приказы о ликвидации тех или иных людей. Сейчас он с закрытыми глазами сидел за столом, слишком грузный для своего кожаного кресла. У него был такой вид, будто он только что скончался от закупорки вен и ожирения сердца. На самом же деле Тетранья обдумывал просьбу Винса. Марио отвертка, уважаемый глава своей семьи и наводящий страх Дон, стоящий во главе целого клана Тетранья, контролирующего торговлю наркотиками, игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, порнографию и другие виды организованной преступности в Сан-Франциске, был низеньким — пять футов семь дюймов, толстеньким — 300 фунтов, человечком с лицом, похожим на кусок жирной колбасы. с трудом верилось, что этот пухлый субъект своими руками выстроил целую преступную организацию. Конечно, и Тетранья был когда-то молодым, Но и тогда Марио представлял из себя коротышку, глядя на которого становилось ясно, он был и будет толстяком всю свою жизнь. Его пухлые с короткими пальцами ручки напоминали Винсу руки ребенка, но именно этими руками вершились судьбы членов семейной империи. Когда Винс взглянул Марио Тетранье в глаза, он сразу понял — малый рост — и слишком обрюзгший вид Дона не имеют никакого значения. Глаза у него были, как у рептилии, холодные, колючие и спокойные. Если собеседник не проявлял должной осторожности или же вызывал у него неудовольствие, Дон мог загипнотизировать его своим взглядом и проглотить точно так же, как змея заглатывает парализованную страхом мышь, целиком. Винцу очень нравился тетранье. Он смотрел на него, как на великого человека, и ему очень хотелось, чтобы Дон знал, он тоже избранник судьбы. Однако Винс никому не рассказывал об этом, так как однажды в прошлом был поднят насмех человеком, которому, как ему показалось, можно было доверять. Дон Тетранье наконец открыл свои змеиные глаза и сказал Я хочу быть уверен, что правильно тебя понял. «Ты ищешь человека. Это не по линии нашей семьи. Это твое личное дело». «Да, сэр», — подтвердил Винс. «Ты считаешь, этот человек мог купить себе фальшивые документы и сейчас живет под другой фамилией?» «Он что, знает, как добыть себе такие документы, хотя...» и не является членом ни одной семьи? — Да, сэр. У него такое прошлое, что он может знать, как это делается. — И ты полагаешь, что ему удалось заполучить документы либо в Лос-Анджелесе, либо здесь? — сказал дон Тетранья, махнув своей мягкой розовой ручкой в сторону окна, за которым виднелись очертания Сан-Франциско. Винс сказал... Двадцать четвертого августа он выехал на машине из Санта-Барбары, поскольку по каким-то причинам не мог улететь на самолете. Мне кажется, ему необходимо изменить личность как можно быстрее. Сначала я было подумал, что он переберется на юг и будет добывать себе документы в Лос-Анджелес, так как это было ближе всего. Я почти два месяца потратил на то, чтобы связаться со всеми людьми в Лос-Анджелесе и даже в Сан-Диего, к которым он мог обратиться по поводу надежных документов. Мне дали там несколько наводок, но ни одна из них не подтвердилась. Значит, если из Санта-Барбары он поехал не на юг, то единственное место, где он мог найти документы — это наш прекрасный город». Подхватил Дон Тетранья, опять махнув в сторону окна и улыбнувшись. Винсу показалось, что Дон улыбается от того, что ему действительно нравится этот город, но потом понял, это была улыбка алчного человека, предвкушающего поживу. «И ты хочешь». — продолжал Тетрани, — чтобы я дал тебе имена людей, которые имеют от меня разрешение на изготовление документов такого уровня, который нужен этому твоему объекту. — Если бы вы были настолько добры, чтобы предоставить мне такую информацию, я был бы вам очень обязан. — Эти люди ведь не держат архивов. — Да, сэр. — Но они могут что-нибудь вспомнить. — Воспоминания не являются частью их бизнеса, но человек запоминает многое против своего желания. Это верно. И ты можешь поклясться, что человек, которого ты разыскиваешь, не принадлежит ни к одной семье, клянусь. Это дело никоим образом не должно обнаружить связь с моей семьей, клянусь. Дом Тетрани опять закрыл глаза, но ненадолго. Когда он открыл их вновь, его лицо расплылось в широкой улыбке, но, как всегда, без тени веселья. Это был один из самых невеселых толстяков, которых когда-либо приходилось видеть Винсу. Когда твой отец женился на шведской девушке вместо того, чтобы выбрать жену своей национальности, его семья пришла в отчаяние и приготовилась к худшему. Но твоя мать оказалась хорошей женщиной, спокойной и послушной. А потом родился ты, очень красивый сын. Но ты не только красив, Винсент, ты еще и настоящий боец. Ты отлично. Чисто поработал на семье в Нью-Йорке и Нью-Джерси, в Чикаго и здесь, на побережье. Не так давно ты оказал мне большую услугу, раздавив этого таракана Пантенджелу. — из за это я был вами щедро вознагражден, дон Тетрани. Отвертка пренебрежительно махнул рукой. — Мы все получаем за свой труд. Сейчас разговор не о деньгах. Твоя преданность и отличная служба измеряются годами и стоят больше, чем деньги. Поэтому я должен тебе, по крайней мере, единожды. — Благодарю вас. «Дон Тетрани, ты получишь именно тех, кто изготавливает такие документы в этом городе, а я позабочусь о том, чтобы их предупредили о твоем визите. Тебе будет оказана всесторонняя поддержка». «Раз вы так говорите, так и будет», — сказал Винс, вставая и делая полупоклон. «Я знаю, что так и будет». Дон жестом приказал ему сесть. Но прежде чем ты займешься этим своим частным вопросом, я бы хотел дать тебе одно поручение. В Окленде есть человек, который очень огорчает меня. Он думает, что я не трону его, потому что у него большие политические связи и хорошая охрана. Его зовут Рамон Веласкес. Это будет трудное задание, Винсент. Винс сделал над собой усилие, чтобы скрыть охватившее его отчаяние и раздражение. Именно сейчас ему совсем не хотелось браться за хлопотное дело. Винсу нужно было сконцентрировать все свои силы на поисках Тревиса Корнелла и собаки. Но он знал, что задание, которое давал ему Тетранья, было не просьбой. а условием для того, чтобы получить имена людей, занимающихся подделкой документов, он должен будет сначала убрать Веласкиса Винс сказал, — Почту за честь раздавить любое насекомое, укусившее вас. И на этот раз это ничего вам не будет стоить. Нет-нет, я обязательно заплачу тебе, Винсент. Улыбаясь самым любезным образом, Винс сказал, — Прошу вас, дон Тетранье, разрешите мне оказать вам эту услугу. Это доставит мне истинное удовольствие. Тетранье притворился, что обдумывает просьбу, хотя, несомненно, рассчитывал на подобное предложение. Он похлопал себя обеими ладонями по огромному брюху. — Везучий я человек! Куда бы я ни повернулся! «Люди готовы оказывать мне услуги». «Дело не в везении, Дон Тетране, проговорил Винс, которого уже тошнило от этого манерного разговора. «Вы пожинаете то, что сеете. И если вы пожинаете доброту, то это потому, что сами щедро посеяли ее семена». просияв от удовольствия, тетране принял предложение Винса убрать Веласкиса бесплатно. Ноздри его просячего носа раздувались, как от запаха вкусной еды. Он сказал: "Скажи мне, мне просто интересно, что ты сделаешь с этим человеком, с которым у тебя вендетта, когда найдешь его? Вышибу мозги и заберу собаку", подумал Винс. Он знал, однако, что от него, наемного убийцы, всеобщего любимца, отвертка хотел услышать что-нибудь менее прозаическое, поэтому Винс сказал «Дон тетрания». «Я отрежу ему яйца, уши и вырежу ему язык, а потом воткну ему лезвие в сердце и заставлю его замолчать навсегда». Глазки толстяка одобрительно заблестели, а ноздри раздулись. Наступил день благодарения, но аутсайдер не нашел дом из мореного дерева в районе Биксюр. Каждую ночь Тревис и Нор запирали изнутри ставни на окнах и двери. Поднявшись на второй этаж, они ложились спать, положив ружья рядом с кроватью, а револьверы на тумбочке. Иногда глубокой ночью они просыпались от странного шума во дворе или на крыше крыльца, Эйнштейн начинал ходить от окна к окну, усиленно принюхиваясь, но всем своим видом показывал, что бояться нечего. Выглянув наружу, Тревис обычно обнаруживал источник шума — енота или другого лесного обитателя. Праздник благодарения Превзошел ожидание тревис. Они с Норой приготовили традиционный обед на троих, зажаренную индейку с каштановым соусом, запеканку, морковное заливное, печеную кукурузу, салат из перца, рогалики и тыквенный пирог. Эйнштейн попробовал все блюда, поскольку, в отличие от обычных собак, у него были хорошо развитые вкусовые ощущения. И хотя салат из перца ему совсем не понравился, от индейки он пришел в восторг. Целый день потом пес занимался тем, что обгладывал косточки. Наблюдая за Эйнштейном на протяжении многих недель, Трэвис заметил, что тот иногда ел некоторые травы во дворе, хотя время от времени и давился ими. В день благодарения ретривер тоже вышел во двор пощипать травы, и когда Тревис спросил его, нравится ли она ему на вкус, Эйнштейн ответил отрицательно. «Тогда зачем ты ее ешь?» «Мне это нужно». «Зачем?» «Я не знаю». «Если ты не знаешь, зачем тебе это нужно, откуда тебе известно, что это тебе нужно вообще?» «Инстинкт?» «Да». «Просто инстинкт и все?» Не дави на меня. В тот вечер они втроем сидели на подушках, разложенных на полу в гостиной перед большим каменным очагом, и слушали музыку. Пламя очага отражалось в блестящей толстой шкуре Эйнштейна. Обняв одной рукой нору за плечи и свободной рукой поглаживая пса, Тревис думал о том, что ретривер не зря все-таки ест траву, поскольку выглядит здоровым и бодрым. Собака несколько раз чихнула и время от времени покашливала, но это, скорее всего, было нормальной реакцией на гастрономические излишества в праздничный день и на сухое тепло, исходившее от очага. Тревису и в голову не пришло беспокоиться о здоровье пса. Теплым днем в пятницу, двадцать шестого ноября, на следующий день после праздника благодарения. Гаррисон Дилвард находился на борту своей любимицы — 42-футовой яхты красавица, пришвартованной на своей постоянной стоянке в бухте Санта-Барбары. Он полировал металлические поручни и рукоятки и настолько увлекся этим занятием, что не заметил приближения двух мужчин в строгих костюмах. Гаррисон поднял глаза, когда они были уже готовы представиться ему, и сразу понял, с кем имеет дело, еще до того, как они показали ему свои служебные удостоверения. Одного из них звали Джонсон, второго — Соамс. Изобразив на своем лице удивление и интерес, адвокат пригласил их пройти к нему. Ступая с пристани на борт судна, тот, который представился Джонсоном, сказал — Нам бы хотелось задать вам несколько вопросов, мистер Дилвард. — На какую тему? — поинтересовался Гаррисон, вытирая руки белой тряпкой. Джонсон был среднего телосложения, негром, немного костлявым, с изможденным лицом, но в то же время обладал внушительными манерами. Гаррисон спросил, — Так вы из Управления национальной безопасности? — Я надеюсь, вы не думаете, что я... «Наймит КГБ!» Джонс слегка улыбнулся. «Вы оказывали профессиональные услуги Нори Девон?» Гаррисон вскинул брови. «Нори? Вы это серьезно? Могу вас заверить, что Нора не такой человек, чтобы оказаться замешанной в таких... Вы ведь ее адвокат!» Перебил его Джонсон. Гаррисон взглянул на веснущатого молодого человека, представившегося агентом Сомсом, и опять вскинул брови, как бы спрашивая, всегда ли Джонсон такой зануда. Сомс ответил ему ничего не выражающим взглядом, подыгрывая своему начальнику. — Да, — подумал Гаррисон, — с этими ребятами хлопот не оберешься. После обескураживающего и неудачного допроса Дилварда Лем услал Клифа Сомса, дав ему несколько заданий. Взять постановление суда о прослушивании домашних и служебных телефонов адвоката. Найти три телефона-автомата поблизости от его дома и офиса и организовать их прослушивание. Получить сведения от телефонной компании о всех междугородных звонках, производимых с домашнего или служебного телефонов Дилверта. в течение трех часов с помощью подкрепления из Лос-Анджелесского отделения УНБ организовать круглосуточное наблюдение за Дилвартом. Пока Клифф выполнял эти поручения, Лем отправился побродить по причалу в надежде, что шум океана и созерцание катящихся волн прояснят ход его мыслей и помогут сосредоточиться. Видит Бог, ему сейчас было крайне важно сосредоточиться. С тех пор, как собака и аутсайдер убежали из Банудайна, прошло больше шести месяцев, и за это время Лем потерял почти пятнадцать фунтов вес. Уже несколько месяцев он плохо спал, утратил интерес к еде, и даже его сексуальная жизнь претерпела изменения к худшему. «Нельзя сделать больше, чем можешь». — говорил Лем себе. — От этого мозги может заклинить. Подобные увещевания, однако, не возымели действия. Голова у него была по-прежнему как ватная. Когда три месяца назад им удалось найти машину Корнела на школьной автостоянке, на следующий день после убийства Хокни, Лем сразу определил. Корнел и его подруга только что вернулись из поездки в Лас-Вегас, Тахо и Монтерей, Карточки ночных клубов Лас-Вегаса, гостиничные блокноты, спичечные книжечки и расписки с бензозаправочных станций, обнаруженные в трейлере и в пикапе, подробно указывали на пройденный парочкой маршрут. Тогда Лем не знал имени приятельницы корнела и предполагал, что она просто его знакомая и не более того. Всего несколько дней назад, когда один из агентов Лема сказал, что едет жениться в Лас-Вегас, Тот, наконец, сообразил, Корнелл со своей подругой могли отправиться туда с такой же целью, и вся их поездка была ничем иным, как свадебным путешествием. Лему понадобилось всего несколько часов, чтобы получить подтверждение о том, что 11 августа Корнелл женился на Норе-Дивон из Санта-Барбары в графстве Кларк, штат Невада. Начав поиски женщины, Лем выяснил, ее дом был продан за шесть недель до этого события, а она сама исчезла вместе с Корнеллом. Заинтересовавшись документами на продажу дома, Лем обнаружил, что интересы Норы Дивон представлял ее адвокат Гаррисон Дилвард. Отдав приказ заморозить банковские счета Корнела. Лем решил поставить беглецов в трудное положение, но вот теперь выясняется, что Дилвард помог снять двадцать тысяч со счета Корнелла, а все деньги, вырученные от продажи дома Норы Девон, были каким-то образом ей переведены. Более того, при помощи адвоката она закрыла свои банковские счета четыре недели назад и умудрилась получить с них деньги. Так что вся эта троица имела достаточно средств, чтобы несколько лет не выходить на поверхность. Стоя на причале, Лем смотрел на испещренное солнечными бликами море ритмично бьющееся об опоры. Равномерное движение воды вызывало у него ощущение тошноты. Подняв глаза, он стал наблюдать за чертящими неба, кричащими чайками но вместо успокоения их грациозный полет вызвал у него чувство беспокойства. Гаррисон Дилвард — умен и хитер, прирожденный боец. Теперь, когда обнаружилась связь между ним и Корнеллами, адвокат пригрозил, что через суд заставит УНБ разморозить счета Тревиса. «Вы не представили против него никаких обвинений?» — сказал Дилвард. «Какой же судья в таких обстоятельствах вынесет решение о замораживании счетов? Ваши манипуляции с законом, имеющие целью ущемить дееспособность честного гражданина, бессовестны». Лем мог бы выдвинуть против Тревиса и Норы обвинения в нарушении целого ряда законов, касающихся национальной безопасности, и лишил бы Дилварта возможности помогать беглецам, но, поступив таким образом, он неизбежно привлек бы внимание средству массовой информации. И тогда убогая легенда о Пантере, которую якобы держал у себя дома Тревис, а, возможно, и вся схема дезинформации, выстроенная у НБ по этому делу, рухнула бы как карточный домик. Единственная надежда Лема была на то, что Дилвард попытается связаться с Корнеллами и сообщит им, что их контакт обнаружен. В этом случае, если повезет, Лем мог бы вычислить Корнеллов по номеру их телефона. Но он не думал, что все будет так просто. Дилвард не такой дурак. Обводя взором бухту Санта-Барбары, Лем старался успокоиться. Ему надо быть рассудительным и бодрым, чтобы перехитрить старого адвоката. Сотни прогулочных яхт стояли у причалов со свернутыми или снятыми парусами и легко покачивались на приливной волне. Другие, развернув паруса, шли в открытое море. На их палубах виднелись люди в купальных костюмах, загорающие или пьющие коктейли. Чайки чертили голубой небосвод в белых заплатках облаков. На волнорезе люди удили рыбу. Вся эта сцена была весьма живописна, но одновременно вызывала чувство какого-то наигранного спокойствия, которого Лем Джонсон не разделял. Такое спокойствие слишком отвлекало от холодных, жестоких реальностей повседневной жизни. Любой отдых, продолжающийся более нескольких часов, заставлял Лема нервничать и скучать по работе. Здесь же, на берегу, отдых измерялся днями и неделями. На этих дорогих и искусно сделанных яхтах люди месяцами плавали вдоль побережья. Здесь царило такое безделие, от которого Лема бросила в пот и от которого ему хотелось кричать. Кроме всего прочего, его обеспокоило и аутсайдер. С тех пор, как Трэвис корнул, стрелял по нему у себя в доме в конце августа, о нем не было ни слуха, ни духа. Прошло уже три месяца. Чем эта тварь занималась все это время? Где пряталась? Преследовала ли по-прежнему собаку? А может, ее уже нет в живых? Вероятно, аутсайдера укусила гремучая змея, или он... свалился со скалы и разбился. — Боже мой, — подумал Лем, — сделай так, чтобы аутсайдер был уже мертв. Дай мне хотя бы такую возможность перевести дух. Сделай так, чтобы он был мертв. Лем знал, однако, что аутсайдер не мертв, потому что это был бы слишком простой выход. А в жизни простых выходов не бывает. Чёртова тварь жива и идёт за собакой. По всей видимости, аутсайдер удерживает себя от убийства людей, встречающихся ему на пути, понимая, каждое такое убийство приближает к нему Лема и его сотрудников, а ему не хочется, чтобы его остановили, прежде чем он найдёт и убьёт собаку. Когда же зверюга разорвет пса и обоих корнолов на куски, тогда вновь начнет вымещать свою ярость на других людях, и каждая новая смерть будет тяжелым камнем ложиться на совесть Лема Джонсона. Между тем расследование убийств ученых из Банудайна ни к чему не привело. Вторая спецгруппа УНБ была распущена. Безусловно, что для совершения этих преступлений советы наняли посторонних людей, которых невозможно было установить. В этот самый момент мимо Лема прошествовал загорелый молодой человек в белых шортах и мягких теннисных туфлях и произнес прекрасный денек. — Черт бы его взял! — ответил Лем.